Представляю, как у таких речей у Якова Сауловича поползли его густые брови. А Николай Степанович, должно быть, чуть покосился своим знаменитым прищуренным взглядом в сторону на скрипящую карандашом девушку. «Ну что, каков я?» Агронов, «Тонкое замечание. Делают честь вашей проницательности. Иногда мне кажется, что мне сто лет. Или двести. Человеков я действительно изучил во всей их красе». «Ну и как они вам, человеки?» Такой досужий разговор до их небожителей, взирающих с Олимпа на букашек, что ползут внизу в прахе. А ведь один из собеседников завтра сам станет прахом. Агранов: "Материал дрянь, сырая глина. Прежде чем строить из неё новый мир, надо ещё превратить её в кирпичи, сформировать, обжечь, вычистить из душёнок мусор. Большая работа грязная". Но мы, чекисты-большевики, ни работы, ни грязи не боимся, тем и сильны. Тем вы и сильны, это так, но этим же и слабы. Что за софистика? Не софистика. Ваша профессия дает вам возможность видеть человека только снизу. И вам кажется, это все, что в нем есть. Страх, слезы, мольбы о пощаде, предательство, вранье. Должно быть, вас как профессионала человек интересует только с одной точки зрения. Где в данном субъекте слабина? Где пункт разлома, на который нужно надавить, чтобы ларчик открылся? Ну, наверное, бывают ларчики из стали, которые не открываются. Редко, но бывают. Мы их уничтожаем безо всякой пощады. Вы такой? Здесь стенографистка помечает. Долгая пауза. Должно быть, арестанту очень хотелось сказать «да, такой». Но первую секунду не сказал, а потом было поздно. Сразу не ответил значит, не такой уж стальной. Гумилёв. Я весь разлом и раскол, иначе я не был бы поэт. Скажите, если у нас такой откровенный разговор, вероятно, последний в моей жизни. Здесь примечателен знак вопроса, который Бараш не поставила в конце фразы. Похоже, что голос у мужественного человейка всё-таки дрогнул. И дальше снова написано: пауза. Могу себе представить, как наслаждался ей товарищ Агранов. Он сволочь сделал вид, что его просительной интонации не расслышал. Во всяком случае, на подразумеваемый вопрос не ответил. Слушаю вас, что вы замолчали? Вы лично знакомы с Лениным? Агранов что? Удивился, я думаю, не ждал нового поворота. Да, я хорошо знаю Ильича. Одно время я был его секретарем. Он никого не допрашивает, точных ставок не устраивает, расстрелом не угрожает. Взгляд на людей у него должен быть шире, чем у особо полночного чека. Что для Ленина люди? Агранов, смотря какие. Владимир Ильич посвятил всю свою жизнь борьбе за счастье пролетариата. Враги пролетариата для него не люди, это и называется классовая мораль. Он презирает людей? Он знает им цену, каждому из тех, кто его окружает. Я так и думал. Это ужасно. Агранов Что ужасно знать истинную цену конкретного человека. И это тоже, потому что у человека нет цены. Однако ещё ужасней, что он судит о человечестве по тем, кто его окружает. Агранов, в вашем положении я был бы поосторожнее с контрреволюционными высказываниями. Гумилёв, я не имел в виду ничего контрреволюционного. При царе было то же самое всякий самодержец, как бы он ни назывался, пускай предков наркома, неважно, очень скоро оказывается окружён людьми самого скверного сорта. Диктаторы не выносят упрямцев, спорщиков, людей с чувством собственного достоинства. Такие соратники полезны и даже незаменимы на пути к власти. Однако, когда власть уже захвачена, гораздо удобнее иметь в непосредственном окружении людей покладистых. Они моментально облепляют трон победителя. Они ловкие, гибкие, необитчивые, услужливы. Через некоторое время они оттесняют прежних товарищей, или те становятся такими же, чтобы не потерять своего положения, так или иначе. Вскоре властитель оказывается со всех сторон окружён низкими людьми. По ним он и судит о человечестве в целом, а других людей он больше не встречает, ведь тот, кто наделён самоуважением, не станет толкаться в передний, даже если он идейный союзник вашего предца-наркома. Из всего этого огранов ухватил только одно. Не пытайтесь прикидываться попутчиком советской власти. Поздно. Гумелёв. Да я, собственно, не о себе говорил. Разумеется, Евгений. Бог, это вы сами смотрите на род людской с презрением, плевать вам с ваших облаков на простого человека, потому что он груб, неумыт и вместо ваших изысканных творений горланит частушки Демьяна бедного разълился особо полномоченный, это очевидно, и догадываюсь, на что именно. Неправильно истолковав фразу об идейных союзнике, он возликовал. Сейчас этот гордец начнёт э, выпялять и лебезить. Оказывается, ошибочка вышла. Гумелев: "Я вовсе не вы считаете себя гением, не правда ли? Провещавые юнцы и восторженные девицы, которые вы морочите голову на своих семинарах, поддерживают вас в этом суждении. Ах, Я конквистадор в панцире железном, я весело преследую звезду. Ах, мы прекрасные и могучие молодые короли. Не скрою, мне эти стихи тоже нравятся. Сильные стихи. Вы крупный талант, Гумилёв. Вот и ваши заступники пишут про вас в коллективном письме. Сейчас вот в виду высокого его значения для русской литературы тра-та-та об освобождении Н.С. Гумилёва под наше покровительство. Как будто высокое значение для русской литературы это смягчающее обстоятельство. Гумилёв. Разве нет? Награнов. Да они вас своим ходатайством к стенке ставят. У нас были сомнения, как с вами поступить, но везгливый хор всех этих защитников правил нам мозги. Не трогайте его, он гений, солнце русской поэзии, из талантов талант. Мы большевики доверяем мнению специалистов. Раз они говорят талант, стало быть, так и есть. Но вам от этого только хуже. Почему? Я был искренн, когда сказал следователю, что разоружился перед советской властью. Ваше оружие, ваш талант. Если у меня и есть талант, то принадлежит он не мне, а Богу, и я не волен распоряжаться им по своей прихоти. Вот-вот, в том-то и штука. Ваш талант принадлежит вашему Богу. Ваш Бог не позволит вам использовать талант на пользу рабоче-крестьянского дела. А всякий талант, который работает не на нас, обречен работать против нас, и поэтому талантливость является не смягчающим, а отягощающим вину обстоятельством. Если зло совершается вдохновенно и талантливо, это во сто крат хуже, чем если бы его творили бездарно. Предположим, грабитель банков проявляет в своем преступном ремесле недюжинный талант. Что ж, ему поблажки за это делать? А вы, литераторы, способны нанести обществу куда больше вред, чем какой-нибудь бандюга. Зачем вы меня сюда вызвали? Чтобы все это сказать, чего ради тратить время? У меня время есть, зато у вас его больше не осталось. Нина, все записала? Увести! Рыболов сам на себя удивился. Оказывается, стенографистку звали Ниной, и я совершенно забыл, а теперь выплыло. Все, успела. На этом запись странного допроса заканчивается. Интересно, правда? Лысый мужчина слушал рассказ, давно позабыв о первоначальном скептицизме. Вы должны повторить ещё раз текст стенограммы. Я запишу. Тут драгоценно каждое слово, сказал он взволнованно, на диктофон. Если всё это вы не имели права столько лет утаивать такое важное свидетельство от публики. Как вас всё-таки зовут? Где именно хранится личный фонд Агранова? Мало ли, что он засекречен? Тут нет никакой государственной тайны. Этот документ имеет огромную культурно-историческую ценность. Мой коллега, вхож к Матвеенко, нужно попробовать через неё Уверен, она поможет, а если нет, найдём другой ход. Да включайся же, ты чёрт тебя дери. Он говорил взбивчево, сыпал идеями и вопросами, не дожидаясь ответа, а сам пытался включить диктофон на мобильном телефоне. Аккумулятор сел. Что за мистика? Я только вчера его подзарядил. Бывает, рыбалов слегка зевнул, как это делают воспитанные люди, то есть не размыкая губ, а лишь слегка раздув ноздри. Они всегда садятся в самый неподходящий момент. Здесь на углу салон связи. Я куплю новый аккумулятор, пойдёмте, филолог скочил. Идите, идите, я посижу. Любопытство, с которым Рыбалов пился в нового слушателя, испарилось без следа. Он больше не смотрел на лысого мужчину, озирался вокруг, поглядывая на прохожих. Вы не уйдёте, робко спросил филолог. Я вернусь через 10 минут, слово Рыбалова. Буду сидеть как приклеенный. Ободрённый обещанием, мужчина быстро пошёл, почти побежал по аллее. Перед тем как повернуть на дорожку, что вела к выходу из парка, он обернулся и остолбенел. Скамейка была пуста. Позабытая, а может быть, оставленная за ненадобностью трость поблескивала рогатым серебряным набалдашником.